Я следил, как монстр падает, крутится, пытается перевернуться на ноги, но ему не повезло. Как только я увидел розовое брюшко этой твари, сразу же размахнулся и с боевым кличем возил наконечник скальпеля в слабую точку существа. Получено 4 единицы опыта. Получено три эссенции смерти. Кусач издав предсмертный писк, подох. Но еще до этого я успел схватить его за клешню и бросить к берегу. — Пригодится. Возможно, кто-нибудь купит у меня этих засранцев. Последний рывок. Я напряг спину и вытянул Новика из воды. Осматривать его времени не было. Из норы уже вылезали другие особи, жаждущие отомстить за то, что я похитил их добычу. Но к тому моменту пострадавший скиталец уже был на берегу, за чертой. Я даже утерянный нож успел со дна достать. И вроде все прошло гладко, и вроде мне удалось спасти Новика, но есть беда. Он не дышит. Вернее, пытается дышать, но ничего не выходит. Сознания нет. Нужно очистить легкие, а затем уже приступать к сердечно-легочной реанимации. Черт! Игнорируя свою рану, я повернул китайца на бок, так, чтобы он лежал лицом к солнцу. Мне нужно было осмотреть его нос и полость рта. Ага. И там предостаточно. Пришлось голыми руками вычищать эту дрянь из дыхательных путей. После этого я приступил к оказанию первой помощи. Гипоксия нарастает. Система продолжала предупреждать меня о том, что Новик вот-вот погибнет. Нет-нет, это слишком глупая смерть. У меня еще есть шанс его спасти. Мне уже доводилось делать это раньше. Я знаю, как нужно действовать. Я встал на одно колено, схватил Новика за плечи и затащил его на себя, так, чтобы мое колено уперлось в его живот. Затем надавил ладонью на его спину. Грудная клетка сжалась. Надавил раз, еще раз, еще. «Ха!» Прикрепил Новик и зрыгнул из себя кучу болотной тины. Это освободился его желудок. Сразу после этого он принялся кашлять. Я положил его на бок, позволил отхаркнуть Всю ту дрянь, которая успела оказаться в его легких. Судя по данным диагностического взгляда, гипоксия начала снижаться. Воздух уже поступает легкие. Пока усваиваться кислороду трудно, но вскоре ситуация наладится. Получено две единицы опыта. Получено три эссенции жизни. О, а вот и награда за помощь топающему Стоп! Если я правильно понял, мой уровень должен... Уровень первый... Прогресс опыта сто из ста. Рекомендовано провести медитацию, чтобы перейти на уровень второй. Медитация? Что ж, ладно. С этим разбираться буду позже. Сейчас точно не время приступать к медитации на глазах у задыхающегося от кашля Новика. Живой? Дышать можешь? Я тихонько похлопал его по плечу. Упырь меня, раздери! Простонал Новик, утирая рукавом выступившие сопли и слезы. Чуть не утопили мрази. Проклятые мерзкие хитиновые ублюдки. Я этим крышней запихаю прямо в... Успокойся, мы уже в безопасности. За чертой, предупредил его я. Ты как вообще там оказался, Новик? Зачем полез за магический барьер? Издеваешься, что ли? Промучал парень. Я сумку свою увидел. Хотел ее достать, но они меня... Боги, как же это было ужасно. Сумку? Я перевел взгляд на болото. Около камышей из воды что-то торчало. Но это была не сумка. Это обычная коряга, Новик. Да брось. Что, хочешь сказать, что я чуть не подох из-за чертовой коряги? Лад. Дерьмо. Он ударил кулаком по земле и тут же поеживался от боли. Все его руки и ноги были покрыты множеством ссадин и укусов. Особенно мне не нравились участки кожи, которые были зажаты клешнями. Разморженные раны. Возникает из-за повышенного давления на ткани. Постарайся не дергаться, — посоветовал я. — а чего ты мне взялся указывать? — возмутился Новик. — Хм, даже не знаю, — усмехнулся я. — Наверное, потому что я разбираюсь в знахарстве? Или потому что я только что спас тебе жизнь? — Никому об этом не рассказывай, — замотал головой Новик. — Пожалуйста, лад. — Молчи об этом, особенно волейбору ни слова, и видание. — Да, видание тоже не надо. — Дерьмо. — Как же я умудрился так опозориться? Ты не опозорился. В итоге наша главная задача выполнена. Хоть нам с тобой и досталось по итогу, — подметил я. — Как это выполнено, если... Прошептал Новик и тут же осекся. Увидел свою сумку. Она стояла прямо за моей спиной. Ты откуда ее достал? Он уставился на меня так, будто я не сумку нашел, а целую орду болотных упырей голыми руками завалил. Она была в другой стороне. Решил не звать тебя, рискнул, — объяснил я. — Сам же знаешь, воды в болоте иногда поднимаются. Если бы потратил время на ходьбу туда-сюда, возможно, мы бы ее потом не нашли. — Ты меня обманываешь, да? Наверное, я совсем спятил. Новик обхватил руками голову. — Тебе кто-то помог? Кто-то услышал мои крики и пришел на помощь? Наверное, волейбор, да? — Знаю, тебе трудно в это поверить, Новик, но больше здесь никого не было. Только я. Он боится потерять свою репутацию. Волибор и так его постоянно шпыняет. Но и я не могу притвориться, что ничего не было. Сделать вид, будто я вообще никак в этом деле не участвовал. Зачем? Мне тоже нужно, чтобы скитальцы взглянули на меня иначе. А если я признаю, что Новик сам справился со всеми проблемами, то я даже тушки этих поганых кусачей продать не смогу. Получится, что это он их всех переубивал. С какой тогда стати кто-то должен у меня их покупать? «Тебе не стоило так рисковать». Новик попытался подняться, но изувеченные ноги подкосились. Он еще с прошлой вылазки не успел отдохнуть. Силы его покидали. Я подставил ему плечо. Протянул руку. Он не сразу согласился на мою помощь, но после нескольких попыток все же обхватил мою ладонь. Использовал меня как опору, чтобы устоять на ногах. «Он меня засмеет». — помотал головой Новик. — Волейбор точно никогда не забудет, в какую задницу я попал. — И кто меня спас? — Ты? — Лад, который... — Хватит, — перебил его я. — Хочешь, чтобы я никому об этом не рассказал? Тогда нам придется искать компромисс. — Чего искать? — нахмурился Новик. Последнего слова он явно не понял. — Нужно договориться, найти среднюю точку. — Придумать легенду, которая будет выгодна и тебе, и мне, — объяснил я. — Например, скажем, что ты сам нашел свою сумку, но кусачей оказалось слишком много, поэтому мне пришлось прийти к тебе на помощь. И я сам убил пятерых монстров, — произнес я. — Пятерых? — усмехнулся он. — Хорош заливать. Ты только двоих прикончил. — Да что ты! — я указал взглядом на свою сумку. — Еще трех чуть раньше. Новик уставился на мою сумку, из которой торчали клешни монстров. — Ты что? — «Правда, убил их сам?» – оторопил он. «Да?» – кивнул я. «Нашел один хитрый способ. И да, раз уж мы придумываем общую легенду, я никому не стану рассказывать, что ты чуть не помер в этой норе. Будем считать, что тебя просто покоцали. Но взамен ты замолвишь за меня словечко. Я собираюсь стать скитальцем. Поэтому мнение остальных членов твоей команды для меня очень важно». Новик ничего не ответил. В другой ситуации он бы точно съязвил посмеялся бы над моим желанием он так уже делал но после случившегося новик уже не мог разбрасываться теми же заявлениями не знаю кто тебя обучил драться с монстрами лад, но не стану спорить проявил ты себя неплохо сдержанно похвалил меня он я согласен на твои условия только давай как-нибудь скажем об этом воалибору не привитание не хочу чтобы она слышала как я хорошо без проблем. — улыбнулся я. Новику явно нравилась Видана. Каждый раз, когда она заводила с ним беседу, он краснел Причем даже в том случае, если в этот момент она его отчитывала. Главное, чтобы он меня не обманул. Но такой возможности у него теперь нет. В другой ситуации, может быть, новика попытался бы солгать своим соратникам о произошедшем. Валибор скорее поверит ему, чем мне. Это правда. Но только не теперь. Новик весь изодран. Выглядит так, будто его через целый конвейер с этими клешнями прогнали. Волейбор что-нибудь да заподозрит. Как и планировалось, домой мы вернулись задолго до заката. Солнце едва вышло из зенита. Мы потратили всего три часа на поиски сумки. — Мать моя женщина! — воскликнул Волейбор, когда мы с Новиком вошли в главный зал штаба скитальцев. — Новик, лад! Где вас черти носили? Выглядите так, будто вас стая волков потрепала. Вот, я исправил свою ошибку. Новик поставил утерянную сумку на стол рядом с волейбором. Замолчал. Затем обернулся, посмотрел на меня и добавил. Этот лад настоящий зверь, я ему жизнью обязан. Не жадничай, волейбор, выкупи его добычу, заслужил. В какой-то момент в глазах Новика заметались сомнения. Он не был уверен, стоит ли сдержать свое слово. Но все же сказал волейбору то, что должен. Все, как мы и договаривались. «У нас остались травяные бинты». Новик Хромая пошагал к складу. «Да, но трать их с умом. Большая часть ушла на лечение родогоста. Мы теперь почти на нуле». Бросил ему вслед волейбора, затем взглянул на мою добычу. М -м -м. «Пять прибрежных кусачей? Погоди-ка, Лат. Помнится, я давал тебе совершенно другое задание». «Знаю. Помочь Новикой я помог», — ответил я. «Но не мог не принести новые трофеи». «Пока Новик не слышит, можешь рассказать мне, как все было на самом деле?» Прошептал волейбор, а затем положил ладонь на мое плечо. Я видел его раны. «Что у вас там стряслось?» «Мне можешь не лгать. Говори, как все прошло». «Ага, а вот и удобный момент, чтобы подгадить Новику». «Но я так поступать не стану. Не хочется мне врать волейбору». «Но договор есть договор. Новик свое слово сдержал. И я не стану его предавать». Припоминать ему то, как он ко мне относился, слишком глупо. Ради чего мне это делать? Отомстить ему за оскорбление? Настучать волейбора? Нет уж. Может, для меня это и выгодно, но тут я лучше поступлю по совести. Если когда-нибудь действительно смогу примкнуть к этим людям, отношения с Новиком восстановить уже не удастся. Мой будущий соратник станет считать меня предателем. И уж точно не прикроет спину в тяжелой ситуации. «Все, как и сказал Новик», — ответил я. «Он нашел сумку, его окружили кусачи. Я прибежал и помог ему отбиться. Вот и вся история». «Хм», — причурился Валиборг, — выглядел мужчина куда суровее, чем обычно. Думаю, он догадался, что мы с Новиком ему врём. «Ладно». Он улыбнулся, хлопнул меня по плечу и вернулся к принесённым мной трофеям. «Дай пару минут, лап. Посмотрю, в каком они состоянии». «Сейчас обмазгую, сколько тебе заплатить». — Да, точно, он понял, что я вру. Но остался доволен моей ложью. Отметил, что я не стал сдавать Новика. Наверное, решил воспринять это как хороший жест с моей стороны. — Отлично. Будь у него другой характер, ситуация могла обернуться не в мою пользу. — Слушай, лад а неплохо вышло, — почесал бороду волейбор. Один с поврежденными внутренними органами. Но четыре особи полностью целые Ты их о черту, что ли, ударил? — Да, удалось их выманить. — Ого, хитро. — Быстро учишься, — усмехнулся Волейбор. — Давай так. За целых дам по пятьдесят медиков. За поврежденного кусача — тридцать. Итого с меня два серебряника и тридцать медиков. Сгодится? — Еще бы. Это почти четверть моего долга перед Харитоном. — Сгодится, Волейбор. — Рад был потрудиться, — кивнул ему я. — Ты только учти, что носить мне этих тварей кучами не надо. — помахал рукой воин. — таком количестве они мне не нужны. Часть отправим в город, а из другой части Ведана, может быть, сделает для нас эликсиры. Куда нам еще больше? Жрать их все равно нельзя. — Почему нельзя? — поинтересовался я. — Да ты видел, где они живут? — усмехнулся волейбор. — Сама вода в болоте убивает. Если долго в ней возиться, со временем могут проявиться красные пятна на коже. А уж если пить... Не советую пробовать. Мясо у этих тварей примерно такое же. Жаль, от рачков я бы не отказался. Хотя кусачи больше на медведок похожи, так что аппетита особого от взгляда на этих монстров и не возникает. Было предсказуемо, что волейбор откажется покупать больше кусачей. Я ведь при желании мог бы так за пару дней весь долг перед Харитоном отработать. Можно, конечно, поинтересоваться, нужны ли эти твари кому-то из местных торговцев. Но что-то я сильно сомневаюсь, что тот же мясник станет продавать свои лавки лавке клешня этих проклятых кусачей. Волейбор отсыпал мне монет, но прежде чем покинуть штаб скитальцев, я решил поинтересоваться о состоянии их лидера. «Как там Родогост? Видана смогла ему помочь?» — спросил я. «Паршиво ему. Стоян с Виданой все это время так и не высунулись из коморки. Только один раз выходили, чтобы винты промыть, и снова исчезли». «Моя помощь точно не нужна. Я разбираюсь в знахарском деле», — напомнил я. «Даже не начинай», — отмахнулся Волибор. «Кусачей половил? Молодец! Хватит с тебя! Кстати, спасибо, что спрятала себя Ведану. Бедняга дома лишилась. Но ничего страшного, дальше она будет жить у нас. Мы ее не обидим. Давно уже с ней знакомы. Больше отвлекать скитальцев от работы я не стал. Слишком навязчивым быть точно не стоит». Если каждый день я буду приходить и требовать, чтобы меня приняли в их ряды, они точно перестанут со мной сотрудничать. Поэтому я забрал деньги и пошел домой. По пути обмотал свою руку заживляющим листом. Но большая часть кожи уже успела восстановиться. Я довел баланс эссенции до идеала. Регенерация ускорилась, поэтому я практически не чувствовал боли. Лишь легкое жжение, означавшее, что моя рука заживает. Между тем, черная полоса никуда не исчезли. Недавно я даже начал думать, что эти отметины – это что-то вроде татуировки. Но кусач только что содрал часть кожи, а как только она восстановилась, полосы появились вновь. Более того, они начали сиять, будто намекали, что стоит обратить на них внимание. Скорее всего, это как-то связано с новым уровнем. Система ведь упомянула, что я должен промедитировать. Интересно, что это значит? Сесть в позу лотоса и дышать животом? В этом мире такая процедура будет смотреться очень уж странно. Однако откладывать долгий ящик изучения нового уровня я не стал. Вернулся домой, проведал спящего отца, спрятал заработанные деньги в свою заначку под камнем, а затем прошелся до ближайшего невспаханного поля. Туда, где никто из жителей деревни не мог меня увидеть. Ну что, система? Как должна проходить эта медитация?» Подсказка не заставила себя долго ждать. «Рекомендовано расслабиться и отключить сознание». «Отключить сознание?» «Так себе формулировка». «Может, имеется в виду, что нужно отстраниться от своих мыслей?» «Так я и поступил». Присел на траву, сделал глубокий вдох, а на выдохе закрыл глаза. «Поначалу мне казалось, что ничего не происходит». Даже голова начала кружиться из-за гипервентиляции легких. Слишком сильно изменился состав газа в крови. Но сразу после легкого головокружения я увидел свет. Нет, два источника света. Зеленый фиолетовый. Поначалу я решил что это просто круги перед глазами, оптические иллюзии. Но затем осознал, что не могу открыть глаза. Мое сознание провалилось куда-то во тьму. вместо где были лишь две сияющие тропы. Я почувствовал знакомую энергию, тепло и холод, жизнь и смерть, зеленый и фиолетовый. Вот они, потоки эссенции, которые я накопил, практически идеально равные, одного и того же размера. В моей голове появилось новое оповещение. Открыта возможность медитировать. Идет процесс усвоения полученного опыта. Я понял, что не могу дышать. В этом пространстве я не нуждался ни в кислороде, ни в еде, ни в воде. Я был где-то внутри своего мозга, в глубинах сознания, или даже в прослойке между мирами. Система не потрудилась объяснить, что представляет из себя этот процесс медитации. Волны эссенции завибрировали. Я почувствовал, как половину моего тела заполнила теплом, вторую – холодом. Но ни то, ни другое чувство не доставляли мне дискомфорта. Как раз наоборот, я ощущал, будто все делаю правильно. Ровно так и должен строиться мой путь. И это понимание родилось на уровне интуиции. А затем появилось очередное сообщение. И оно всерьез заставило меня задуматься. Для перехода на второй уровень нужно сделать выбор. Навык жизни или навык смерти. На решение дается 10 минут. После выбор будет сделан автоматически. Глава восьмая. Пошел обратный отсчет. Я мысленно вскрыл таймер, но его тиканье из головы никуда не исчезло. Система подгоняла меня к выбору. Но спешить с этим явно не стоит. Нужно все взвесить, все обдумать. Значит, получать сразу два навыка, как на первом уровне, я уже не смогу. Теперь нужно выбирать между веткой «целитель» и веткой «убийца». И, будь я в прошлой жизни, скорее всего, даже и думать бы не стал. Выбрал навык жизни и продолжил бы лечить своих пациентов. Но тут все не так просто. Еще сегодня утром я несколько раз чуть не попал в клешни кусачей. Одна ошибка, и мы бы с Новиком погибли. Превратились бы в обглоданные скелеты в подводных норах. Может, когда-нибудь наши кости и вынесло бы болотной водой. Но опознать нас уже никто бы не смог. Но выбирать между жизнью и смертью вслепую я не могу. Кто знает, какие там навыки. Я мысленно попросил систему уточнить. Покажи мне, что дают оба варианта. Сначала ветку целитель. Фиолетовая тропа временно угасла, зеленая зажглась ярче. И перед моими глазами начали появляться образы. Не сухой текст. А настоящие картинки, которые, судя по всему, генерировали сразу два мощных источника. Система и мой головной мозг. Я увидел себя со стороны. Сидел около постели больного. Касался его своей рукой, раны на его коже зарастали. При этом я чувствовал, что лад, которого я вижу, отдает что-то взамен. Почему-то в голове всплыло слово «мана», будто система подкинула мне объяснение напрямую в мозг. Если диагностический взгляд и слабые точки моей энергии не расходовали, то новый навык должен был тратить «ману», и ее общий объем мне пока что неизвестен. Представлен навык «Базовая биомантия». Стоимость маны – 5 единиц. Дает возможность убирать мелкие симптомы болезни. Система немного недоговаривает. Судя по тому, что я увидел, эта сила способна и раны залечивать. Это может быть полезно. Теперь другой вариант мысленно велел я. Зеленый путь погас, а на смену ему загорелся фиолетовый. Передо мной вновь предстала картина из потенциального будущего. Вряд ли это какое-то предсказание. Просто система пытается объяснить, как я смогу пользоваться тем или иным навыком. Наглядность – это хорошо. Так проще сделать выбор. На этот раз я атаковал человека в ночи. Едва коснулся его кожи и тут же нащупал точное расположение артерии, а затем вогнал в нее нож. Очевидно, что применять этот навык можно не только на людях, но и на монстрах. Просто с последними бывает труднее. Представлен навык «Тактильное чутье». Стоимость маны – 5 единиц в секунду. Дает сверхчувствительность пальцев. С помощью этого навыка можно наносить более точные удары по слабым местам противника. Что ж, тоже не дурно. Один навык даст мне больше простор для лечения пациентов, а второй – возможность лучше защититься и убивать. Правда, есть одно «но». На мой взгляд, навык «Ветки убийцы» в данном случае проигрывает. Я уже умею видеть слабые места. А если речь идет о людях, то мне их и видеть не надо. Большую часть слабых мест я знаю, поскольку разбираюсь в анатомии и физиологии человека. О монстрах такого не скажешь. К ним нужен особый подход. Но тактильное чутье скорее уж даст мне большую точность, а не новые способности. Все упирается в точность. А этот навык я и сам могу отточить, если возьмусь за тренировки. И даже с этой силой я все еще могу получить рану. Вот только вечно залечивать повреждения одними лишь травяными бинтами – не вариант. Рано или поздно они могут закончиться. Лучше иметь возможность лечить себя своими же силами. Осталась одна минута до автовыбора. Выбор сделан. Я беру базовую биомантию. Таймер остановился. Зеленый путь засиял ярче, чем прежде. Затем мое зрение ненадолго потухло. Я почувствовал себя пустым сосудом. Даже не знаю, как объяснить это чувство. Будто внутри меня есть полость, которая должна быть чем-то заполнена. А затем меня полилась сила. Открыта шкала маны. Мана 25 из 25. Получен уровень 2. Прогресс опыта 0 из 200. А затем меня выбросило из медитативного состояния. Я резко открыл глаза и сделал глубокий вдох. Поначалу даже напрягся, что до сих пор ничего не вижу. Но вскоре понял, что на улице уже успело стемнеть. Это сколько же часов я просидел на этой поляне? Не меньше пяти, это точно. Пора бы уже возвращаться к отцу. И на будущее нужно учесть, что медитации занимает столько времени. Пока что у меня знаний об этой методике не было. Казалось, что можно разобраться с вопросом минут за пятнадцать. Как бы не так. Видимо, система в этот момент перезагружается вместе с моим организмом. И определить, сколько на это потребуется времени, заранее невозможно. Значит, в любом случае нужно проходить через эту медитацию в исключительно в безопасном месте. А таких мест для меня пока что не существует практически. Пока отец не пришел в себя, а долг Харитону не выплачен, из этого состояния меня могут вырвать в любой момент. Еще, кстати, неизвестно, что случится если меня кто-то потревожит во время медитации. В будущем было бы неплохо провести такой эксперимент. Возможно, я просто потеряю прогресс общения системой и мне придется начинать медитацию сначала. Или же она сделает выбор за меня. Хотя есть и другой вариант. Возможно, в этом состоянии враги могут меня бить, пинать и резать, а я продолжу находиться в этом сне, пока меня не прибьют окончательно. Такого исхода допускать нельзя. Да, точно. На следующих уровнях нужно будет обязательно попросить кого-то из близких людей меня побеспокоить. Если, конечно, я обзавидуюсь такими людьми. Пока что, думаю, мои медитации даже отца удивят. Подумают, что это очередной загон его слабоумного сына. Внимание! Автоматически получен активирован новый навык. А это еще что за новость? Я ведь уже закончил с медитацией. Система продолжает давать мне новые возможности? Получено чувство баланса. Теперь изменения в балансе эссенции будут ощущаться более четко. Кроме того, запас мана и витальности начнет анализироваться на интуитивном уровне. Ага, это хорошая новость. Новый пассивный навык, который не требует затрат маны. Хорошо еще, что я вообще понимаю, что такое мана. Мне ведь приходилось и читать художественные книги, и играть подобные игры. Видимо, система подбирает для меня наиболее подходящее понятие, упрощает мне жизнь. Хм, интересно. Пока я медитировал, рука полностью восстановилась. А ведь на ней кожи почти не было из-за этого проклятого кусача. Стоп. Витальность 105 из 105. Запас изменился едва заметно, но все-таки он претерпел изменения. Мое тело окрепло совсем чуть-чуть. Но эту силу дает мне не система, она лишь ускоряет регенерацию. Сама черпает ману для этого откуда-то, а затем передает ее мне. Но сам факт увеличения витальности – это чисто моя заслуга, плод моих трудов. Я старался хорошо питаться, трудился, выживал, и тело окрепло. Хотя бы на пять жалких процентов, но я уже отошел от уровня, которым обладал прежний лад. Я уже обращал внимание, что взрослые, натренированные мужчины обладают большим запасом витальности. Тот же Новик недалеко от меня ушел. Он старше меня года на четыре. Крепче, но не сильно. Он просто выше и взрослее меня. И мышцы чуть более привычны к борьбе с монстрами. Интересно было бы проверить того же волейбора. Я пока что не пытался осматривать его диагностическим взглядом. А там такая гора мышц. Предположу, что у него две сотни единиц витальности. Посмотрим потом, подтвердится моя прикидка или нет. В любом случае, прав я или не прав, думаю, итог меня удивит. Пока я возвращался домой, мне выдалась возможность насладиться запахом растений, которые цветут только вечером и ночью. В этом мире таких было особенно много. Какой же успокаивающий аромат. Чем-то напоминает сиреню будто сама природа настраивает животных на крепкий сон. Я вернулся в наш с отцом сарай, из которого мы должны были уже очень скоро переехать. По крайней мере, я рассчитывал, что скоро мы снова сможем снять дом у Харитона. Конечно, если тут больше никто не сдает дома. С этим человеком дела я буду вести в последнюю очередь. А затем, через несколько месяцев, постараемся приступить к постройке своего жилища или же купить уже готовое жилье. Если кто-нибудь вдруг решится переехать из Погранки, но что-то я сомневаюсь, что люди здесь в принципе склонны к таким переездам. Добромир спал, кашля лихорадки не было. Все симптомы исчезли. Думаю, до его пробуждения осталось не больше двух суток. Сейчас организм восстановится, и он снова сможет встать на ноги. На самом деле я был рад, что он поправился. Значит, все мои труды прошли не зря. Перед тем, как лечь спать, Я снова взглянул на свою правую руку, на черные полосы. Их было три. И эта татуировка начала меняться. Крайние полосы немного изменились в толщине. Их основания стали четче, шире. Срединная же осталась неизменной. У меня начали появляться подозрения насчет этих полос. Возможно, левая и правая отражают мои главные ветви. Жизнь и смерть. Целители и убийца. Но что тогда означает срединная полоса? Почему этих полос три, а не две? Что ж, пока что запишем загадки. Куда важнее другое. Эти полосы на руке очень резко реагировали на приближение болотного упыря. Руку разрывало от вибраций, когда эта тварь боролась со мной около дома, вида. Но что случилось сегодня? Готов поклясться, что я чувствовал легкое жжение, когда подходил к норам прибрежных кусачей. Но особого значения этому не придал. И это ошибка. Ошибка, которой нельзя было избежать. Ведь в прошлой жизни я с такими материями, как магия, системы или монстры, не сталкивался. В тот момент мне показалось, что рука просто горит из-за наличия самих полос. Из-за патологической пигментации кожи. Поэтому я пошел на риск. Большой риск, который чуть не стоил мне жизни. В дальнейшем стоит внимательнее прислушиваться к своим чувствам. Этот урок я усвоил. Жжение было едва заметным, потому что атаковавшая меня кусачицами по себе очень слабы. Но их, черт, подери, было очень много. И это чуть не положило конец моему пути. Шаг влево, шаг влево, шаг влево Смерть. Повезло, что я смог поступить правильно. С этими мыслями я и заснул. Если предыдущие дни сны мне не снились, на этот раз все изменилось. Видимо, тело успело отдохнуть, и кроме глубокого сна меня стали посещать фазы быстрого, небольшие промежутки, когда мозг порождает сновидения. Правда, лучше бы обошлось без них. Кто меня в них только не атаковал? Упыри, кусачи, сущие мелочи, как и Харитон со своим телохранителем. Во сне меня атаковали особенно опасные и уродливые твари, а когда одна из них вцепилась своими когтями в мое плечо... «Лад, ты меня слышишь?» Над моим лицом навис силуэт отца. Добромир тряс меня за плечо, пытаясь привести к чувства. Видимо, опасался, что я могу впасть в кому от голода. Уверен, он не помнит, что происходило последние несколько дней. Не помнит, как мы выживали за счет моих вылазок. Вряд ли он даже понимает, сколько времени прошло с тех пор, как он свалился с тяжелой пневмонии. Проснулся, наконец, слабо улыбнулся он, затем сделал несколько шагов назад и присел на свою лежанку. — Прости, сын, что ты я совсем уж прихворал после того, что с нами случилось. но ну, вроде очухался. Пару деньков отлежался и стало лучше. Пора возвращаться за работу. Может, даже смогу кого-то из больных сегодня принять. Так я и думал. Он вообще ничего не помнит. Пару деньков. На деле все было совсем не так. «Отец, ты правда не помнишь, сколько дней тебя на самом деле лихорадило?» Поднявшись с лежанки, спросил я. «Сказал же, день или два, — нахмурился он. А ты чего такой серьезный?» «Живой я, лад, живой!» «И я этому рад, очень рад!» — кивнул я. «Вот только ты не вставал с постели, больше двух недель. Посмотри на свои руки, на свое тело. Ты сильно исхудал за это время. Не спеши быстро возвращаться к работе. Легкие еще не привыкли. «Скверно меня подери!» Заглянув под рубашку, прокричал он. «Как? Лад, что со мной случилось? От меня же почти ничего не осталось. Боги! Кто за нами ухаживал? Кто кормил? Ты уверен, что прошло целых две недели?» «Уверен. Поначалу нам помогал Бажен», — ответил я. «Посчитал, что должен платить тебе за помощь. А затем уже над тобой трудился я. Сходил на болото к ученице ведьмака. — Пришлось постараться, чтобы мы с тобой остались живы. Харитон пытался нас выселить, но... — Стой, стой, стой! — несколько раз повторил Добромир. — Он до сих пор никак не мог сообразить, правду ли я говорю ему или нет. — Ты всерьез хочешь сказать, что ходил на болото? — Сам? — И выхаживал меня? — Нет, лад погоди. — Что-то здесь не так. — Все так? — настоял я. — Ты не дал мне договорить. Харитон пришел требовать долг. — Десять серебренников Я смог выиграть там еще одну неделю и уже накопил почти три серебряные монеты. Скоро сможем вернуть ему долг. Лад. Отец выпущил глаза и потерял дар дичи. У него и так глаза вылезли наружу из-за того, что жировая клетчатка сильно уменьшилась за время лихорадки. А теперь и вовсе казалось, будто они вот-вот выпадут из орбит. Я что-то не уверен. А я точно проснулся? Ты вообще настоящий лад? Этого я и опасался. Подозревал, что он будет испытывать сомнения. Но притворяться дурачком и дальше? Не, достаточно. Это проблема прошлого Лада. У меня таких не будет. Буду переучивать всех, с кем имею дело. С вроде как уже начали чуть серьезнее ко мне относиться. Видана и вовсе не знала, что Лад был слабоумным. Даже с Харитоном удалось договориться. И жители деревни я начал обрабатывать постепенно, шаг за шагом. Остался только отец. И, и чувствуя, с ним будет куда тяжелее, чем с остальными. Ведь он видел моего предшественника с младенчества, знал, каким он рос, знал, в чем его проблемы, и привык к ним. Судя по рассказам жителей деревни, Добромир смирился с состоянием своего сына. Он даже работать его не заставлял, обеспечил всем необходимым. Очень странная черта для жителя средневековой деревни. Может, конечно, сработал отцовский инстинкт. Но я уверен, что любой другой на его месте уже отправил бы сына трудиться куда-нибудь, где не нужен интеллект. Например, рубить лес или помогать таскать камни-рудаковку. Хотя даже там нужен ум. Прежний лад, думаю, мог и дерево на другого дровосека уронить. Но суть не в этом. Отец берег его, знал сын теперь, очевидно, его удивляет, что Лад изменился. «Это я, отец, твой сын, Лад», — ответил я. «Знаю, что тебе трудно это понять. Ты долго был без сознания и долго видел, как я существую в том виде, к которому ты привык. Но мне пришлось действовать иначе. Пока тебя не было, я изменился, и тебе придется с этим смириться». «Нет, нет», — замотал головой. «Я в это не поверю. Хочешь сказать, что это ты выходил меня?» По-твоему, я должен счесть правдой, что что ты ходил за черту и вернулся живым? Нет, ты ты не мой сын. Тело его, да, но то, что с тобой стало, он замялся. Боялся говорить на эту тему. Я же, наоборот, считал, что это лучшая ситуация, чтобы переговорить с Добромиром о том, о чем перешептываются жители погранки. — О чем ты беспокоишься, отец? — Думаешь, что я изменился после того случая? — Поинтересовался я. — Да. После того, как ты столкнулся с тем монстром, Добромир едва сдерживал слезы. — Стой, успокойся. Расскажи мне, что тогда случилось? Что произошло? — О каком монстре ты говоришь? — спросил я. — Нет. Если в тебя осталось хоть крупица того лада, которого я знал, — напрягся отец, — тогда я точно тебе ничего не расскажу. — Тебе не стоит об этом знать. — Не стоит! Последние недели я работал за нас двоих. «Искренне пытался вытащить тебя из этого состояния, отец», — произнес я, — «и у меня получилось. Я тебе не враг. Просто мне пришлось измениться. Поверь мне, если можешь». «Поверь. Да уж. А отец все-таки чувствует перемены. Если другие жители воспринимают мои действия как очередную странность или, наоборот, как развитие старого лада, то с отцом ситуация обстоит совсем иначе». Он чувствует, что-то изменилось, и сильно, очень-очень сильно. Но я не могу сказать ему правду. Какие у меня есть варианты? Ляпнуть ему о том, что я врач из другого мира? Его ровесник. Ага. Ну-ну. Конечно. Я человек, который ценит отношения с родителями. Так меня воспитывали в прошлой жизни. Я склонен говорить правду и не обманывать своих родственников. Но сейчас, к сожалению, совершенно другая ситуация. Исключение из правил Скажу Добромеру правду, и он откажется от меня. Перестанет мне доверять. Решит, что мое сознание изменил какой-то монстр. Я лишусь единственного близкого человека в этом мире, чего бы мне очень не хотелось. Кстати, какой еще монстр на меня тогда напал? О ком вообще речь? Эту тайну он мне так до сих пор и не раскрыл. В любом случае, правда разобьет ему сердце. Рассказывать о том, кто я на самом деле, ни в коем случае нельзя. Ни ему, ни другим людям. В лучшем случае они решат, что я все тот же сумасшедший лот. Худшим окрестит меня проклятым. Каким-нибудь монстром, которого должна изгнать Инквизиция. И почему-то я уверен, что в этом мире такая служба имеется. Хотя мне бы хотелось ошибаться. Стоп. Я знаю, куда нужно надавить. Пока что я не понимаю, есть ли в этом мире хоть какие-то боги. На окраине деревни я видел церковь. Вернее, здание, которое смутно напоминает какой-то старый храм. Но совсем не такой, как в моем прошлом мире. Возможно, мне стоит туда заглянуть. Узнать больше о местной религии, а затем... Описать отцу, что я прозрел благодаря милости местного бога. Как вариант. Уж лучше так, чем Добромер будет думать, что внутри меня живет болотный монстр. «Ложь? Да. Но она необходима для моего выживания. И не только для моего. Я ведь могу помочь Добромиру. Могу стать его учеником, ассистентом. А без меня ему придется туго. Он наивно полагает, что сможет выйти на работу уже этим вечером. Но это глупость. Скорее всего, Добромир рухнет, не пройдя и десяти метров. Голова у него работает, а тело нет. Сосудом еще нужно окрепнуть». «Ладно». Я подумаю над тем, что ты сказал, Лад, вздохнул отец. Но мне нужно переговорить с Харитоном. Узнать, сколько этот урод накрутил нам за проживание. Было не десять серебряников, было меньше. Гораздо меньше. Если соберешься с ним говорить, обязательно учти, что часть суммы у нас уже есть, отметил я. Если вдруг он начнет тебе угрожать, скажи, что я вернусь и отдам ему часть денег, ладно? И все-таки от Лада тебе в тебе осталось ничего. Только оболочка. Отец поморщился и вышел из сарая. Что ж, винить его я не мог. Кто-то на моем месте мог бы ожидать от него благодарности. Я ведь жизнью ради этого человека рисковал. Но Добромир потерял своего сына. Он чувствовал, что его уже не вернуть. И лучшее, что я могу сделать, убедить его, что сын просто изменился. С этого и начну этот день. Вот только одного красноречия для разговора с Добромиром недостаточно. Деньги есть. Немного еды еще осталось. Отец очнулся. Отлично. Могу сделать короткий передых и пройтись до местной церкви. Соберу информацию. Придумаю, как внушить добромеру самый простой сценарий. Легенду, в которую он поверит и перестанет гнобить себя своими прошлыми деяниями. А заодно расскажет мне, что же все-таки случилось с ним и с прошлым ладом незадолго до того, как я переместился в этот мир. Судя по слухам, эти полосы взялись как раз перед моим появлением. Некоторые люди даже говорили, что Ладу умер, что он погиб, а Добромир понес его в лес и вернулся оттуда уже живым. И эта загадка может иметь большое значение для моей будущей жизни в этом мире. Пока отец, пошатываясь, шагал к Харитону, я направился в сторону местной церкви. Она находилась на отшибе, как и штабский тальцов. Но на противоположном конце деревни, за вспаханными полями, на которых работали местные жители. В этой части погранка совсем не отдавала той зловещей безысходности, что и в моем районе. В целом люди живут здесь неплохо, трудятся на поле, кто-то развивает свое ремесло. Жить можно, если игнорировать существ, то живут там, за чертой. Но, как объяснили мне скитальцы, это место – одна из самых безопасных точек королевства. Погранка находится на самом юге, огороженных чертой земель. Вроде как мне даже повезло. Слышал, что в других частях страны ситуация обстоит гораздо хуже. Скитальцев там больше, они гораздо сильнее. Даже существует специальная академия, где обучаются люди этой профессии. Но здесь в глуши разрешается брать новичков. Корочка для этого не нужна. Значит, у меня все еще есть шанс присоединиться к местным скитальцам. А дальше... Ну что ж, дальше посмотрим. Я добрался до церкви. Никаких обозначений на ней не было. Сходу и не поймешь, каким богам поклоняются в этом мире. Мое внимание привлек лишь один рисунок. Весы. Интересно, что это должно означать? Может, тут боги соответствуют созвездиям? А что? Если в этом мире развита астрономия, то нечего удивляться такой разновидности язычества. «Не огню и воде, так стрельцу и весам будут поклоняться». Я вошел в церковь и сразу же обнаружил, что в главном зале кроме меня было еще два человека. Кроме священника, облаченного в бледно-желтую рясу, в зале сидела на коленях молодая женщина. «Я больше не могу, Хотен. Они не возвращаются. Мой сын с мужем. Я боюсь, что они никогда уже не вернутся», – простонала она. — Мы можем только молиться, чтобы они были в безопасности, — ответил старик с длинными седыми волосами. — Может, тебе стоит обратиться к нашим стражникам? — Да что они могут? Они же ничего не делают, только пьют весь день. Там всего два человека, им все равно на исчезающих людей. — А между прочим, пропало уже три человека. Кроме моих исчез еще и старая выпивоха, который жил около болот. — Тихомира, на что ты намекаешь? «Тебе есть подозрения?» «Знаешь, кто может быть виновен в этих исчезновениях?» Спросил священник. И тогда женщина обернулась. Осмотрела меня с ног до головы, а затем заявила, например, он. «Голова девятая». «Эх! И почему я совсем не удивлен? Не знаю, чем я насолил этой тихомире, но она обвинила меня в пропаже людей уже через минуту после того, как я появился в местной церкви. Пришел, называется, собрать информацию о здешней религии. Хотел узнать, в кого верят местные люди, чтобы придумать хорошее объяснение для отца. Не успел зайти в церковь, а меня уже обвинили в похищении людей. Ну, просто прекрасно. Кстати, интересно, кто вообще может похищать людей по погранке? Тут жителей-то раз-два я общался, если только они уходят за черту и попадают в лапы к монстрам. Но это совсем глупо. Очевидно, что эта деревня существует уже не один год. Люди должны были привыкнуть к соседству с опасной зоной. Не станут они за барьер без особой причины. А кроме скитальцев туда никто и не ходит, насколько мне известно. Я прожил тут всего неделю, а уже усвоил это правило. «Чего встал?» — крикнул на меня женщина. Голос Тихомира превратился в эхо. Пронесся по залу местной церквушки. Про тебя ведь все шепчут. Все говорят, что ты вернулся живым с того света. Тихомира, — попытался перебить женщину священник, но та не замолчала. Соседи мои, дурни бестолковая расхваливают тебя. Ой, лад спас гостомысла. Ой, лад вылечил ногу нашему дебильному сыночку Третьяку. Ой, Тихомира, — ряпнул священник, — довольно Оставь ребенка покоя. «Если захочешь поговорить, приходи, но без кривков и истерик. Я с радостью тебя выслушаю». «Хм, получается, что родители Третьяка все же узнали о том, как я исцелил его ногу». «Это хорошо. Правда, уже по этой женщине видно обратную сторону репутации, которую я пытаюсь завоевать. Деревня может воспринять мои действия двойственно, и я об этом думал. А вот доказательство моей правоты». «Да, одни решат, что я и вправду умею лечить людей, а другие подумают, что я какой-нибудь полумонстр из-за черты, которому доверять не стоит. И, может быть, я бы даже смог придумать, как избавиться от второго своего прозвища. Но есть проблема. Отец пока что мне так и не рассказал, что случилось тогда в лесу, что произошло, когда прежний лад якобы погиб». «Я вам не враг, Тихомира», — бросил уходящий женщине я. Если понадобится помощь, нахеря, зовите. И мой отец уже очень скоро сможет прийти. — Отстань, лад! — отмахнулась она. Но я решал идти в банк Раз пришел сюда за информацией, значит, выведаю максимум. И я схватил ее за предплечье. Она замерла. Взглянула на меня одновременно с гневом и удивлением. — Что ты себе позволяешь? — процедила сквозь зубы Тихомира. — Где вы последний раз? «Видели мужа с сыном?» — твердо спросил я. «Возможно, я смогу помочь. А если не смогу, передам скитальцам». «Не притворяйся, тебе все равно!» Она еще раз дернула руку, но я ее не отпустил. Священник не стал вмешиваться в наш разговор. Похоже, его самого заинтересовало, что я могу знать. «Мне не все равно!» — настоял я. «К кому вы пойдете за помощью? Вы же пришли в эту церковь, чтобы найти поддержку, и я вам ее предлагаю». Может, спасти вашу семью я уже не смогу, но хотя бы постараюсь узнать, что с ними случилось. Наверняка это как-то связано с территорией за чертой. Здесь же безопасно, насколько принято считать, если только ее мужа и сына волки не задрали, или медведь. Других вариантов я придумать не могу, хотя нет, могу. Есть еще один опасный хищник, которого я не учел. Человек. Куда они ушли, прежде чем пропасть, уточнил я. «В лес». Она выдернула руку. «То, что на востоке. Ты уже был там. Твой отец уносил тебя туда, поэтому я и не доверяю тебе». «Зачем они туда пошли?» «Охотиться». Эта фраза вылилась из нее вместе со слезами. Мой сынок хотел научиться отцовскому ремеслу, но в итоге... В итоге они оба пропали. «Больше не подходи ко мне, лад сын Добромира. Я тебе не доверяю, и я убью тебя, если...» — Тихомира, не смей произносить это здесь, — вмешался в наш разговор священник, — если, конечно, не хочет, чтобы я тебе запретил сюда ходить. — Лучше этому запрети, — она указала на меня рукой, а затем пошагала к выходу из церкви. Как только широкие двери захлопнулись за ее спиной, священник тяжело вздохнул. — Что ж, и такое бывает, Лад, — пожал плечами Хатен. — Не обращай внимания. Люди в скорби способны сказать и не такое, а уж то, что они могут сделать. — Лучше тебе, мальчик, об этом и вовсе не задумываться. Прости, что тебе пришлось принять на себя гнев бедной вдовы. — Все в порядке, — помотал головой, — мне не трудно ее понять. — Хм, — скинул брови Хатен. — А что ты сам здесь забыл, Лад? Никогда тебя раньше не видел ты в этой церкви. С тех самых пор, как твой отец приходил молиться за твое здоровье. Ты тогда был совсем еще маленький. Эх, а я ведь даже не знаю, как правильно себя вести в местных церквях. Что ж, вот тут самое время воспользоваться своим прежним статусом. Как мне обращаться к вам, Хатен, — решил уточнить я. Жрец. Так вообще-то по-правильному, — объяснил он. Но все жители деревни называют меня по имени. Как тебе удобно, лад. Расскажи лучше, зачем ты сюда пришел. Хочешь помолиться за здоровье своего отца? Если надо, я тебя научу, даже ты поймешь. Последняя явно относилась к прежнему ладу, а не ко мне, но я не обижался. Отец уже поднялся на ноги. Мне удалось его вылечить еще немного, и он снова сможет работать знахарем, — ответил я. Ага. Старик вскинул брови и присел рядом со мной. Не похоже, что он мне поверил. Однако в помощь отказывать не стал. Значит, ты хочешь поблагодарить Скалеса за помощь с отцом, верно? Скалес? Видимо, так называют местного бога. Лучше поддержать Хатена. Пусть думает, что я пришел сюда именно за этим. Заодно узнаю, как мне наладить отношения с отцом с помощью этой информации. Я ведь знаю, что он мне не поверит. Так и будет сомневаться, лад я или не лад. Да, я поэтому и пришел к вам, Хатен, но это не единственная причина. Я решил узнать, как мне объяснять отцу те изменения, что произошли со мной, пока он лихорадил, произнес я. «Изменения — Изменения? — нахмурился священник. — Ты это о чем? — Вы знаете, каким я был раньше. Знаете, почему отец ходил сюда раньше, чтобы молиться за мое здоровье? Он молился не за тело, а за ум. Но... — я сделал паузу, чтобы подобрать правильные слова. — Но пока отца лихорадило, я сильно изменился. Многие в деревне говорят, что меня прокляли, но я верю, что это благословение Скалеса. Ведь я впервые за 14 лет обрел разум. Да простить меня скалис, если он на самом деле существует. Мне приходится врать, причем прямо в церкви. Но если этот скалис действительно видит и слышит все, что происходит вокруг погранки, то он поймет. Я это делаю исключительно из благих побуждений. В моих действиях нет ни крупицы злого умысла. Если бы я знал, что мой отец проще воспримет переселенца из другого мира, я бы сказал ему правду. Но любому дураку понятно. Отец будет надеяться, что перед ним его сын, тот, которого он все это время растил. Пусть душой я не его отпрыск, но мне все равно хочется заменить Влада, потому что я не хочу остаться совсем один в этом жестоком мире. Я постараюсь это сделать, как смогу. Буду помогать Добромиру. А он обучит меня знахарскому делу. — Слушай, Лат, а ты и вправду изменился, — удивился Хатен. — И сильно? Я тебя прямо-таки не узнаю. — Это плохо? — Нет, как раз наоборот. — Думаю, все слухи, что о тебе сейчас ходят, — это ерунда. — Не обижайся на этих людей. Они сочиняют этот бред, потому что им некуда девать свою злость. А направить ее на тебя удобнее всего, понимаешь? — Ничего себе! Да местный священник оказался настоящим психологом. Уж не знаю, как обстоят дела с богами в этом мире, но Хатен мудр, понимает людей. Ведь именно по той же причине я не держу зла на жителей деревни. Одно дело, если бы это происходило в современную эпоху. Если люди в 21 веке смеются над слабоумным человеком, то, очевидно, они сами от него недалеко ушли интеллектом. Но здесь все куда сложнее. Психические заболевания в средневековье чаще всего считали дьявольщиной, наказанием за грехи родителей, одержимостью потусторонними тварями или прочей бурдой. Черт подери. Аж вспомнились лекции одного недоумка нейрохирурга, который преподавал мне в университете. Он в 21 веке заявлял, что злокачественные опухоли у людей появляются из-за проступков их родителей. Надо просто пройти его платный курс, по родителей, и онкология исчезнет. Тьфу, вот уж кого точно стоило бы сжечь на костре. И ведь это не шутка. Маразматик и вправду пытался внушить будущим врачам, что это так и работает. Хорошо, что у многих из нас была своя голова на плечах. Получается, по итогу, что священник Хотен даже мудрее, чем наш ненормальный нейрохирург. Иронично. Я понимаю вас, Хотен, кивнул я, но не могу понять. Как так вышло, что я сам неожиданно поумнел? Долгие годы я жил с какой-то пустотой в голове. В итоге я и сам себе не верю. И отец меня не верит. Скажите, мог ли Скалис помочь мне? Мог ли он ответить на молитвы отца? Что ж, приходится притворяться, что я неожиданно для себя прозрел. Ну а что поделать? Хочешь жить, умей вертеться. Нужно, чтобы хоть кто-то поддерживал меня в этой деревне. Пусть хотя бы... «Скалисом управдают эту перемену!» «Я ведь не лгу для того, чтобы навредить кому-то!» «Невинным людям желаю только добра и здоровья, разумеется!» «А потому хочу начать помогать им своими новыми силами!» «Но как мне это делать, если большинство считает меня каким-то безумным монстром?» «Как здорово, что ты обратился с этим вопросом именно ко мне, Лад!» «Обрадовался Хатен!» «Конечно! Конечно, это возможно!» — Уверен, твой отец скоро это поймет. — Ты знаешь что-нибудь о Скалисе? — Запомнил что-то из тех проповедей, что я читал ранее? — К сожалению, нет, — футент помотал головой. — Что ж, буду краток. — Захочешь, придешь на следующее собрание, — произнес он. — Но Скалис — это бог баланса. Он понимает и хорошее, и плохое. Старается держать это в равновесии. Ты, между прочим, родился под его созвездием. Это о многом говорит мой мальчик. Интересно, получается, либо это простое совпадение, либо система специально построила способ моего развития под местную веру. Но факт остается фактом. Слова Хатена соответствуют тому, что со мной на самом деле происходит. Так, я это к чему? Ах, да, вспомнил старик. Твой отец много молился, поэтому не исключено, что скалес посмотрев на твою глупость, решил, наоборот, Сделать из тебя умного молодого человека. Уж прости, если я резко выразился. Все в порядке, кивнул я. Спасибо вам, Хатен. Надеюсь, и мой отец сможет это понять. Конечно, сможет, махнул рукой жрец. Добромир умный мужчина. Он привыкнет. И что самое главное, точно. Знаю, чем могу тебе помочь. Одну минуту. Хатен поднялся, быстрым шагом прошел свои покои. И вскоре вернулся ко мне, держа в руках небольшую подвеску. — Деревянный идол в форме тех же весов, что и висели снаружи. — Надень это, покажи отцу, и он поймет то же, что и я, — произнес он. — А что вы поняли? — Ну, разумеется, в первую очередь я решил определить, монстр ты или нет. И Скалис помог мне в этом убедиться. Слухи собрали Ты обычный мальчишка. Знаешь, как я это понял? — По магической соли, которая окружает церковь, — догадался я. — Она не пропускает монстров. — Эй! — распахнул глаза Хотен. — Ты... — Откуда ты это знаешь? — Нет, даже думать об этом не хочу. — Просто постарайся, пожалуйста, никому об этом не рассказывать. Люди думают, что это здание само по себе безопасно, поэтому... — Ох! — Никто об этом не узнает, клянусь. Я поднялся со скамьи. — Спасибо вам, Хотен. Вы мне здорово помогли. Хитрый священник. Мудрый и хитрый одновременно подозревая что одних идолов Скалеса недостаточно. На самом деле здание защищает обычная магическая соль, которой пользовалась Видана. Я сразу заметил знакомый блеск. Трудно чем-то спутать этот цвет. Но, Хатено, я не солгал. Раскрывать эту тайну нет смысла. Кто знает, может, когда-нибудь эта тайна спасет жизни другим людям. Не знаю, как работает черта. Но если когда-нибудь через нее прорвутся монстры, то защитить эту деревню смогут только стены церкви, и то ненадолго. По пути домой я почувствовал странное ощущение, изменения в своем организме. Ничего плохого или хорошего, просто, наконец, все те странные магические колебания в моем теле приобрели смысл. Когда я получил доступ к мане, мне показалось, что это совершенно новое чувство. Но после короткого отдыха все стало на круги своя. Мана – это не какой-то неведомый продукт, что дает мне возможность управлять новой силой. Это выжимка из двух эссенций – тепло и холод. Когда я пытаюсь обратиться к своей мане, сразу же чувствую эти противоположные ощущения. Другими словами, чтобы стать сильнее, мне нужно продолжать следовать ранее намеченному пути. Больше эссенций жизни и смерти – больше опыта. Больше опыта – больше уровней. Больше уровней – больше маны. Все эти потоки между собой взаимосвязаны. Либо это какая-то местная магия, либо это сила, которую регулирует система. Как говорил мой знакомый терапевт, без бутылки не разберешься. Бутылка, разумеется, мне не нужна. Я уже и сам смог понять эту схему. Но чувствую я лишь на самом пике айсберга. Понимать мне предстоит еще много. И времени на это уйдет предостаточно. Ни недели, не месяцы. Возможно, годы или даже десятилетия. По пути домой я преобладываю.